Глава сороковая. Арсений. Меня как будто пыльным мешком по башке огрели. Давно я так жестко не обламывался. Дважды. Сначала ночью, когда лисичка притянула меня к себе и начала что-то страстно шептать на ухо, я уже вообразил всякое. Центр контроля отключился. Я слышал что-то вроде: я вся горю, я хочу тебя, хочу, чтобы ты сорвал с меня одежду. Но реальность оказалась гораздо более прозаичной. Лисичка боялась облезть и хотела, чтобы я намазал ее кремом. Всего-то. Сам не знаю, как мне удалось включить контроль обратно. Перестать капать на нее слюной и придать осмысленное выражение своему остекленевшему взгляду, перед которым уже крутилась жаркая порно с няней в главной роли. Мне, блин, памятник надо поставить. Чугунный. Я даже кремом ее намазал, трясущимися руками. Правда, она вырубилась где-то посреди этого процесса, сладко засопела, поджав под себя руки. Такая милая, нежная, обгоревшая принцесска. Ночью я несколько раз вставал, чтобы проверить, как лисичка. Видел, что она мечется в поту, борясь с жаром. Укрывал ее, промокал лоб влажным полотенцем. Она даже не чувствовала. Я боялся, что ей станет хуже. Но к утру она задышала легко и ровно, щечки перестали пылать, нахмуренный лоб разгладился, и я вздохнул спокойно. Убедившись, что с Максиком тоже все в порядке, я, наконец, уснул, всего на пару часов, пока меня не разбудил бодрый сын. «Такой заботливый!» — не забыл, что няня перегрелась, — пришел скакать по моей голове. Да, ночью она конкретно меня обломала, но это ладно, это правильно. Сам знаю, что не должен лезть к Вике, пока не разберусь со своими личными проблемами. А я уже разбираюсь, хотя сейчас лишь издалека и чужими руками, так проще и безопаснее. Пока. Второе облом был гораздо более жестким и болезненным. Если ночью лисичка воткнула мне топор в нижнее сердце, то днем его деревянная рукоятка торчала уже из моей груди. Я знаю, что она младше меня на одиннадцать лет. Я помню, что это много. В целом это не смертельно и не критично, но в нашей ситуации есть дополнительные сложности. Лисичка хочет быть беззаботной, эгоистично наслаждаться жизнью в свои двадцать три, и это естественно, это нормально и правильно, особенно с учетом того, каким было ее детство, трое младших братьев. Как она вообще выжила? У меня один детеныш, так и то седых волос полбашки. Да, у меня седые волосы и проблемы, а у нее юные задоры и желание танцевать бачату. Никогда не чувствовал себя таким старым и ненужным, как вчера вечером. Почему она заговорила об этом? Почему поделилась со мной своими желаниями и планами? Вряд ли случайно. А сегодня я оставил их с Максиком на даче и рванул в город. Сначала в офис, про контролировать сотрудников, потом в спортивный магазин прикупить кое-что по хозяйству. А сейчас я еду в больницу за мамой. Отвезу ее домой, она соберет вещи и отправится в санаторий под присмотр врачей и лучшего медперсонала. К счастью, он расположен неподалеку от города, правда, в противоположной стороне от нашей дачи. И во всей этой круговерти мысли Элисички не отпускают меня ни на секунду. Да, я все понимаю. На фига я ей сдался, мужик с прицепом. Конечно, она привязалась к Максику, и я вызываю у нее вполне конкретные, пусть еще и не до конца осознанные желания. Но это же не значит, что она готова выйти за меня замуж. Она хочет легкости и беззаботности. Я понял, не дурак. Легкости я и предложить не могу. А что могу? Позвать ее в семейную жизнь, которая она боится как огня. Я в двадцать три тоже боялся. А ведь мама Максика не намного старше Вики. Не то чтобы я любитель малолеток, вообще нет. Таисия выглядит более взрослой, всегда выглядела. Когда мы познакомились, а я зацепил ее в клубе, ей было девятнадцать, а я был уверен, что ей лет двадцать пять. Плотный макияж, обесцвеченные волосы и рисковый прикид сделали свое дело. Мне самому тогда было двадцать семь, и я просто снял девчонку на ночь. Но все обернулось по-другому. Та ночь изменила всю мою жизнь. Ее результатом стало появление сына. Так, я уже приехал, иду за мамой, которая закидала меня нетерпеливыми сообщениями. Что это с тобой и восклицает она, едва я появляюсь на пороге палаты? Что, не понимающий, переспрашиваю я. Ты лысый? А это? Тебе не нравится? Похож на уголовника, фыркает она. Что случилось, Максик? Что? Подстриг меня во сне. А куда же смотрела твоя няня? Я сам виноват. Мама окидывает меня своим цепким взглядом. Он у нее как рентген. Ничего не скроешь. Никогда не мог ей врать. Ни про потерянный дневник, ни про забытую шапку, ни про беременность случайной подружки. Она всегда меня полила. Ты взрослый мужик, выдает она, а Вика сопливая девчонка. Ты это к чему? К тому сам все знаешь, только кажется забыл, что ты уже не мальчик. В прошлый раз мама как-то мягче говорила о Вике, а теперь явно осуждает меня. Да я сам все понимаю, не надо мне выносить мозг, я взрослый мужик, но влюбился как пацан, и поэтому, несмотря ни на что, сегодня вечером я иду на индивидуальное занятие по бачате. Да, я не буду его отменять. Договорился о нем два дня назад после слов Лисички о том, что ей нужен партнер. Нужен, будет. Я не знаю, как у нас все пойдет дальше. Слишком много препятствий моим желаниям. Но бачату мы с Лисичкой обязательно станцуем.